Отец, зачем ты был у варваров в Германии? Я исполнял свой долг. Служил Рим. Он склонился ко мне, притянул к себе. Я чувствовал тепло его тяжелой руки на моем плече. Посмотри, Кай, посмотри на город. Боги обещали римлянам господство над миром. Их обещание почти исполнилось, ведь наш народ не боится бороться, страдать и погибать ради исполнения божественной воли. Вот почему боги будут благословлять Рим, пока будет жив хоть один римлянин, жаждущий служить ему и любить его больше собственной жизни. На семи холмах, Необъятные сияли в лунном свете храмы и дворцы. Город Кай. Во всем мире, во всех известных государствах люди знают, что он один — Рим, что он могуществен и нерушим. Мы — его могущество и нерушимость. Нет более славного дела, как служить Ему, И нет более завидной смерти, как умереть за Него. Всю мою жизнь я следовал заветам Отца. Я служил Риму, светочу мира и хранителю истины. Но что есть истина? Я спросил об этом Галилеянина, Он не ответил мне. Отец никогда не задавался этим вопросом. Для него вещи были таковы, поскольку они должны были быть таковыми. Его истиной был Рим. «Мы не патрицы». Даже если принять версию моего происхождения от Энея и его спутников, три века верной службы не мешают мне оставаться человеком новым. Чем-то вроде выскочки, род которого отнюдь не блистал в летописях города. Прокула гораздо более знатного происхождения, чем я, хотя она никогда и не попрекает меня этим. Итак, я не Патриций. Просто всадник. Нас называют основой государства. Благодаря нашему положению, конечно. Но главным образом благодаря нашей преданности, нашему участию в военных и административных делах. А также благодаря тому, что и деньги, и торговля находятся в руках наиболее богатых из нас. По правде говоря, это не относится к моей семье, мой род не может претендовать на большую известность, и ни один из моих родственников никогда не состоял в верховных магистратурах. Мой дед Авл служил в Галлии с божественным Юлием, затем присоединился к лагерю Антония. Но когда египетская авантюра вскружила голову Триумвиру, Авлу оставил его и перешел под знамена Октавиана. Я знаю, о моем предке судачат, что к этому его побудили неблагородные чувства, но корысть, ибо такой поворот дела позволял ему тут же унаследовать от кузена Аквилия дом в Авентине, где протекли самые благодатные часы моего детства. Те, кто говорит так, не знают, что Авл не любил ни золота, ни роскошь и удовольствия, которые за золото покупают. Его единственной страстью был Рим. Он не вынес восточного безумства Антония, готового в своей неистовой любви к Клеопатре отдать ей Египет и пообещать земли Азии, за которые было пролито столько римской крови, Авл предал Марка Антония, чтобы не предавать Рим. Октавиан это понял. Мой дед погиб в акциуме. Египетская Трирема протаранила Галеру, которую он командовал. Я уверен, он умер счастливым, поскольку, погружаясь в морскую пучину, знал, что наши корабли уносят с собой победу. Мой отец тогда был совсем маленьким. Бабушка Теренция осталась одна растить и воспитывать из него мужчину. Она прекрасно справилась со своей задачей. Живое воплощение римской добродетели был их времен — Теренция оказалась способной завивать дружбу Ливии, что было совсем нелегко, и добиться уважения Августа, что было еще труднее.